Татьяна с ключницей простилась за воротами. Через день уж утром рано вновь явилась она в оставленную усень и в молчаливом кабинете, забыв на время всё на свете, осталась наконец одна. И долго плакала она. Потом за книги принялась. Сперва ей было не до них, но показался выбор их ей странен. тенью предала Са Татьяна жадную душой и открылся миру Ной Хотя мы знаем, что Евгений из давности чтений разлюбил, однако ж несколько творений он и запал и включил: певца Агяура и Жуана, да с ним ещё два-три романа, в которых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 какою мыслью замечание бывало Негин поражён в чём молча соглашался он на их полях она встречает черты его крымдаша везде онегин душа себя невольно выражает то кратким словом то крестом то вопросительным кричком и начинает понемногу моя Татьяна понимать теперь яснее слава богу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 Иль ещё москвич в Горольдовом плаще, чужик причуд и истолкование слов модных полный лексикон, уж не породе ли он. Уже ль загадку разрешило? Уже ль слово найдено? Часы бегу. она забыла, что дома ждут её давно, где собрались и два соседа и где об ней идёт беседа. Как быть? Татьяна не дети, а, старушка молвила, кряхтя. Ведь оленькой её моложе, пристроить девушку ей-ей пора. А что мне делать с ней? Всем на отрез одной и тоже не иду. И всё грустит она.